Это все случилось вчера стив позвонил мне сегодня утром вылечился начисто сообщил он торжествующим здоровей тебя сказал что малость переутомился и собирается дать себе отдых от фантастики займется чем-нибудь другим ровно ничего не помнит но у него сохранилось странное чувство что он должен сделать что-то нехорошее с парнем лежавшим на соседней койке почему не имеет понятия а я ему не объяснял. «Ну ты на всякий случай держись подальше!» «Я бы сам с ним сделал что-то нехорошее!» – фыркнул я. «Мне не нравится его страсть к чудовищам!» «Что он теперь намерен сочинять? Любовные романы?» «Нет!» – фыркнул Стив. Его вдруг потянуло к вестернам. Сегодня завел рассуждение об исторической роли револьвера Коль. Даже выбрал название для своего нового романа. «Закон шестизарядного». Кстати, не ты ли навел его на эти мысли? Ну, я ему и рассказал. 2 стало быть маршем красло здоровья меня так для этого похоже немного надо Три часа назад собираюсь я на матч тяжеловесов в Мэдисон-сквер-гардене и вдруг берет меня за пуговицу полисмен. Да не какой-нибудь, а Майкл Офаллин, Самый дюжий, самый славный и рыжий полисмен, какого я знаю. Пит, дружище, говорит мне Майкл. Знаешь, какая мне чудная штука нынче приснилась? Будто я тебя выволок из одной заварушки, а ты мне и говоришь, поблагодарить что ли хотел. Мол, подойди, Майк, завтра ко мне насчет билетов на матч. Так вот, я никак в толк не возьму. Или это такая телепатия, или я покачнулся и уцепился за дверь бара. Майк еще бубнил, когда я вытащил из кармана собственный билет и сказал Знаешь, что-то мне не по себе сегодня. Ты сходи, а я, а я, пожалуй, спешу отчет из других газет. Ты в это, Майк, не вдумывайся. Считай, что это твоя ирландская везуха. Я вернулся в бар, взял двойной виски и уставился в него. Когда надо сосредоточиться, это помогает не хуже хрустального шара. Телепатия. Ничего себе. Нет, сказала Виски. Совпадение. Не бери в голову. А все-таки телепатия. В этом что-то есть. Подсознательная телепатия. Два спящих мозга, один внутри другого. Да, но я же не спал. Я только ошивался в чужом сне. А мозг во сне особенно восприимчивый. Предвидение и всякое такое. Но я-то не спал. «Шестью восемь стакан лимон, выйди вон». «Совсем сдурел», – сказала Виски. «Надо бы найти себе хрустальный шар почище. К примеру, скотч в хрустальном стакане в Чевале-клубе». Я остановил такси. Шоферский затылок показался мне подозрительно знакомым. «Не желаю я об этом думать». пока не довезет полтора доллара пробурчал в затылок и обернулся Вы, э, а где это я тебя недавно видел я тут часто езжу», произнес я не без труда не ты меня вчера утром вез а точно подтвердил он только не в этом заковыка что-то мне твоя карточка очень уж знакома о Меня вчера сморила в кабине и приснилась чертовщина какая-то. Так ты там тоже вроде был. И у меня с тех пор засело в голове, что ты мне должен полтора доллара. Секунду, я колебался. Не послать ли его еще раз подальше? Но мостовая мало походила на зеленый песок. Вид у нее был уж очень надежный. Я сунул шоферу пятерку. и ввалился к чевале. Я консультировался со здешним виски, пока в мозгах не стало проясняться. Потом позвонил Стиву Блэкистону и кое-что добавил к своему рассказу. «Как они все сюда впутались?» поинтересовался я напоследок. «С ума можно сойти, если посчитать, что бы случилось, сумей я вообразить побольше своих знакомых». Допустим, они бы спали. Так что, все видели бы один и тот же сон? Слишком большой разброс, ответил Стив. Слышно было, как он откусил от бутерброда. это все равно, что пытаться одновременно передать что-то на десятках волн через один радиоприемник. Твой мозг был частью нашей машины, занимая то же положение в сети, что и регистрирующие датчики, Настроенный на Красвеловский мозг. Ну, а дальше, я думаю, начался просто индукционный процесс. То есть... Я больше не мог слушать это чавканье. Проглоти, посоветовал я. А то подавишься. Стив живет на одних бутербродах. Стив глотнул и заговорил разборчивее. Ты понял, что получилось? Процесс усиления мозговых токов оказался обратимым, и машина заработала, как передатчик. Эти двое, о ком ты рассказывал, спали. Их подсознание было доступно, вот они и смогли принять твою передачу. А ты видел их днем, хорошо представлял, вот и настроил их на определенный сон. Слыхал когда-нибудь о симпатических снах? Бывало с тобой, что приснится человек, с которым ты много лет не встречался, а на завтра он тут как тут. Теперь мы можем осуществлять это намеренно. Передача снов через электронику, представляешь? Так что давай ко мне, надо еще поэкспериментировать. Иногда я, знаешь ли, сплю, причем без всякой электроники, осадил я его. Вот этим я сейчас и займусь. Пока. Сказал и пошел в клубный бар. Лучше бы домой поехал. Она подошла к микрофону, покачивая бедрами. Воплощенная мечта ростом под 170 сантиметров, в облегающем, как перчатка, искрящемся платье. Неповторимая брюнетка, с зелеными глазами и восхитительными ножками. Платье было не таким откровенным, как наряд, который придумал ей Красвелл, но столь же волнующим. Пробравшись за сцену, я встретил самый холодный прием. Да, она немного знает мистера Красвелла. Нет, она не спала вчера около полуночи, и не буду ли я так любезен объяснить, каким образом это меня касается. Я со всей любознательностью поинтересовался причинами ее неприязни и получил исчерпывающий ответ. Просто у меня нет никакого желания с вами знакомиться, мистер Парнел. Ну почему же? Едва ли этот вопрос входит в вашу компетенцию. Тут она слегка нахмурилась, словно что-то припоминая, и добавила. Вообще-то, я сама не знаю. Вы мне не нравитесь и все. А теперь мне, с вашего позволения, пора на сцену. Еще минутку, пожалуйста, я объясню. Что вы объясните? Действительно, что? Пока я соображал, она повернулась, и мне осталось только оценить ее достоинство с тыла. Ну как будешь извиняться перед девушкой, если ей еще надо объяснить, за что ты будешь извиняться? Она не спала, значит, не могла видеть во сне конфуз с юбкой. А если даже так снилась-то она Красвеллу, а не мне. Но блакистоновская машина каким-то образом ухитрилась всадить в ее подсознание отвращение ко мне, Питу Парнову. Теперь без психиатра его оттуда не вытащишь. Или все-таки... Стиву я позвонил тут же, из клуба. Он все еще живал. Я ему и объявил без предисловий. «Слушай, мне надо как следует подумать. В эту твою машину сейчас буду». Когда я бежал к выходу, моя мечта как раз спускалась с эстрады. Я так и вцепился в нее взглядом, стараясь запомнить каждую черточку. Потом поинтересовался. «Вы когда сегодня ляжете?» От пощечины я успел увернуться. «Ничего, мне не к спеху. Еще увидимся!» Приятных вам снов!